41. В школе пусто, жарко и пыльно. Обычно в это время дети сидят за партами, но вопрос о том, кто заменит Ниему, пока не решен. Едва войдя в класс, Клара чувствует, как ее охватывает нестерпимая печаль. С доски еще не стерта тема последнего урока Ниемы, на столе в папке лежат листки с непроверенным домашним заданием. Рядом с папкой стоит траурный фонарик, из зеленой рисовой бумаги, за которой мерцает пламя свечи. Кто-то забыл возле фонаря баночку с клеем и кисточку, которая прилипла к столу. Наверное, кто-то из детей сделал фонарик в память о Ниеме. Дети всегда ее обожали. В отличие от Эгифеста, и Гефеста, Нияма любила, когда ей задавали вопросы. Ей нравилось, когда с ней спорили, когда отстаивали свою точку зрения. Она бывала терпелива, когда ее объяснения не понимали, и радовалась, когда ей удавалось все растолковать. Неема была хорошей учительницей, и Клара испытывала благодарность к ней, всякий раз заходя в классную комнату. И теперь она не могла поверить, что днем неема была такой, а ночью шла в лазарет, где убивала людей. Ни один житель деревни никогда не был способен на такое, потому что превыше всего они ценят жизнь — Сначала чужую, а потом свою. Эмри, нахмурившись, смотрит на траурный фонарик. «О чем ты думаешь, мам?» «Свеча почти догорела», — говорит она. «Значит, ее зажгли вчера вечером. Это важно? Становится все труднее понимать, что сейчас важно, а что нет», — говорит она, снимает со стены запаянную в пластик карту, кладет ее на парту и встает, над ней упершись в парту руками. Гефест знает, какие эксперименты проводила его мать. Нам он ничего не расскажет. Но если узнаем, где он живет теперь, мы сможем обыскать это место. Может, найдем что-нибудь полезное? Ну как? Гефест может жить где угодно. Нигде угодно. Я часто видела, как он выходил из деревни, когда ходила вечерами купаться. Он всегда шел от ворот на запад». Она показывает пальцем в сторону деревни, а сама поворачивает к узкой тропке, которая ведет вниз, к небольшой бухте. «Там внизу какая-то постройка», — говорит Клара, замечая символ в виде скрещенных мечей над прямоугольным блоком. «Может, там?» «Наверняка. Здесь же ничего больше нет. Далеко отсюда пешком, Аби?» — спрашивает меня Эмми. «Тридцать минут», — отвечаю я. «А на лодке?» «Смотря кто будет грести», — перебивает ее Клара. «В смысле?» — удивляется Эмори. «Ты прекрасно знаешь, в каком я смысле», — отвечает Клара лукава «Ты же совсем не разбираешься в лодках. Если ты сядешь на весла, сначала будешь час грести на одном месте, потом поймешь, что забыла поднять якорь, а пока будешь заниматься им, упустишь оба весла. Как тебя называл папа?» «Морским леопардом», — отвечает Эмори, улыбаясь воспоминанием. Зверь, который грациозен везде, кроме океана. «На весла сяду я», — заявляет Клара решительно. «Видишь, не зря ты меня с тобой отпустила. Минут через 10-15 будем на месте, в зависимости от течения». Скоро мать и дочь выходят за волнорез и оказываются в открытом море. Клара ловкими движениями направляет лодку вперед. Она научилась грести у своего отца, который всегда был в море. Даже мальчиком Джек проводил мало времени в деревне. Его манили древние руины, он мечтал отправиться навстречу приключениям вместе с Тей. Став учеником, он брался за любое задание, лишь бы оказаться за пределами деревни. Эмори всегда удивлялась тому, как много общего у Клары с Джеком. Его не стало, когда Кларе едва исполнилось 12 лет. Да и до гибели он редко бывал дома. И когда только он успел передать дочери свою беспокойную натуру или стремление... К неизведанному передалось ей как вирус, пока отец в свои редкие приезды, чистя на кухне картофель, тяжело вздыхал и поглядывал на горизонт. Или он научил этому Клару специально, но тогда... «Ты сейчас думаешь о папе, да?» спрашивает Клара, глядя на мать. «Как ты догадалась? У тебя такой вид, как будто ты говоришь себе «не забыть сказать Джеку, когда он придет». Эмори задумчиво улыбается. «Я думала, что уже привыкла, но...» Она замолкает, пожимая плечами. «Сама вспоминаю о нем по десять раз на дню, не меньше. Будь он сейчас здесь, я бы рассказала ему обо всем, что мы сделали, а он бы сказал что-нибудь такое, что мы бы...» Она со смехом качает головой. «Глупо. Честно говоря, даже очень глупо. Но я все-таки думаю, что его слова помогли бы мне все понять. Я тоже по нему скучаю», — говорит Клара. «Только представь, как весело ему было бы гонять с нами сейчас по острову!» «А сколько на нас вывалилось бы фактов!» — восклицает Эммари, так, что Клара хохочет. «Он бы показывал нам каждое встреченное животное, сообщал его латинское название и способы миграции. Он любил факты, да? Просто упивался ими!» — отвечает Эмори, с удовольствием вспоминая эту забытую привычку своего мужа. «Я думаю, именно поэтому ему так нравилось быть учеником. Как ты поняла...» «Я имею в виду, ты же не совсем, как я, сугубый скептик, смогла полюбить истинно верующего, как твой отец?» — спрашивает Эмари, пока Клара сосредоточенно проводит лодку через сильное течение. «Твой отец был учеником, но он был добрым и любящим, беззаботным и иногда безбашенным. Его вера в старейшин была лишь одной из составляющих его личности». В этом он нисколько не походил на моего отца, у которого вера затмила все, что в нем есть. Джек понимал, что у меня есть вопросы к нашему миру, но он восхищался этим. Мы любили друг друга и потому легко мирились с недостатками друг друга. — Если ты могла принять это в нем, почему ты не смогла принять то же самое во мне, когда я стала ученицей? — тихо спрашивает Клара. Долгие годы напряженное молчание было лучшим, на что она могла надеяться в своих отношениях с Эмри, А когда Клара сама стала решать за себя, как ей жить, ей показалось, что мать вовсе умыла руки. Они никак не могли найти золотую середину, и потому ходили друг перед другом на цыпочках, изводили друг друга вежливостью и общими фразами, не решаясь затронуть по-настоящему волнующую их тему из страха поссориться раз и навсегда. Но сегодня мать и дочь чувствуют себя командой. Эмори слушает Клару, доверяет ее суждениям и соглашается с ее решениями. А в глазах Клары именно те качества матери, которые она прежде считала недостатками, вдруг превратились в силу. Никогда еще она так не гордилась ею. Ей не верится, что им обеим осталось жить всего два дня. Эмори молчит так долго, что Клара уже готова просить прощения, за то, что расстроила ее своим вопросом, но когда мать заговаривает снова, ее голос дрожит от сдерживаемых чувств. «Я должна была принять твой выбор», — говорит Эммари. «Я хотела принять его, но я была так... сердита. Она судорожно сглатывает и умолкает, пытаясь взять себя в руки. Ее голова опущена, она нервно перебирает пальцами. «Джек и его товарищи погибли, потому что безропотно подчинились Теи». Они вышли в открытое море, в сильный шторм, потому что она послала их туда, хотя знала, что они могут погибнуть. Я много раз повторяла ему, что нельзя подчиняться беззаглядно, но чем чаще я говорила ему об этом, тем более замкнутым он становился. И, честно сказать, мне это даже нравилось, потому что его упрямство злило меня, а когда я злюсь, то лучше сосредотачиваюсь на том, о чем мне говорят. Эмори смотрит на дочь, и перед ее глазами встает разная Клара, Начиная с той восьмилетней девочки, которую привезла когда-то в деревню Тея. У Эммари и Клары одинаковые глаза, одна и та же безрассудная отвага. А еще у них обеих большое сердце, которое так легко ранить. «Когда ты подала заявку на участие в испытаниях, мне показалось, что ты как будто встала на сторону Теи и деревни, и тогда я разозлилась на тебя. Я не это имела в виду, мама, неважно». Говорит Эммари, и Клара вздрагивает от гнева, который звучит в ее голосе. «Мой долг в том, чтобы поддерживать тебя во всем. Какой бы ты ни сделала выбор, мне не нравилось, что ты работала на Тею. Но я должна была сказать тебе, что горжусь тобой твоими успехами. Я правда горжусь тобой, Клара. Я же видела, как ты усердно учишься». Эмори опускает голову. «А я предала тебя», — говорит она, снова нервно перебирая пальцами. «Так же, как меня предал мой отец». Я не знала, что можно быть рядом с человеком и в то же время далеко от него, как на другом конце острова, пока не поняла, что именно это я сделала, предала тебя, отдалившись от тебя. Прости меня, девочка моя, это больше не повторится. Клара бросается через лодку на шею матери и крепко обнимает ее.